До сих пор неплохо относившиеся к Вере, все непростые торговки, все сидят за что-то, справедлив тот закон, который они нарушили, или не совсем справедлив, но они хоть знают, за что именно сидят. поверит ли они, что Вера оказалась в тюрьме случайно, что она жертва какого-то невероятного стечения обстоятельств? Вряд ли. Никогда. Скорее даже они заподозрят в ней опытную авантюристку, профессиональную мошенницу, и тогда уже вряд ли будут относиться к ней как к своей, более-менее сочувственной и дружески. Нет, пока Вера сама не понимала, как и почему она оказалась в тюрьме, ей нечего было и думать об этом рассказывать. Ложь всегда выглядит правдоподобнее, чем правда». Жизнь научила Веру подражать и приспосабливаться, как хамелеон, к окружающим людям и обстоятельствам. И здесь, в Бутырке, она чувствовала, будет лучше, если она затеряется в общей массе, станет невидимкой и так дождется своего часа. Возможно, это сработал подсознательный инстинкт самосохранения. Но с появлением в камере этой новенькой жизнь осложнилась. Вера была уверена, она что-то знает про нее. Что именно? «И про кого именно? Про настоящую веру Кисину или же про ту мифическую догову, постоянно встающую веру на пути?» На этот вопрос она не могла ответить, но чувствовала, новая Кавказка видит ее сквозь ту защитную оболочку, под которой вера скрывалась до сих пор. Она видит ее насквозь, как бы вера не пыталась затеряться между другими сокамерницами. Почему-то защитная оболочка, до сих пор успешно скрывавшая настоящую веру от окружающих, на эту новую Кавказку не действует. Вера затаилась, как мелкая тварь, под гипнотизирующим оком всевидящего хищника. Она не могла от него ни убежать, ни укрыться. Оставалось только ждать, когда хищник первым нанесет удар, и быть готовой к нему. Долго ждать не пришлось. На другой день новая снова подошла к Вере и заговорила на ломаном русском языке с сильным акцентом, возмущенно жестикулируя. «Почему со своими не хочешь говорить? Почему с ними сидишь?» — кивнула она на Риту и ее товарок. «Своих не признаешь. Думаешь, что ты другая, да? Ты что, русская? Иди к своим, не сиди здесь». Она сбилась на свой язык, и конца фразы Вера не разобрала. «Почему ты думаешь, что я ваша?» — стараясь казаться спокойной, спросила Вера. Рита и другие женщины сидели молча, не вмешиваясь, ждали, чем кончится этот разговор. «Я на самом деле русская. Я всю жизнь в России жила, и вашего языка не понимаю. Может, ты меня с другой перепутала?» «Бессовестная ты!» — хлопнула себя руками по бокам новая. «Ты их обманываешь!» — ткнула она пальцем в сторону Риты. «И нас обманываешь!» «Зачем им говоришь, что ты Вера, что ты артистка на телевизоре? Бессовестная ты! Думаешь, никто тебя здесь не знает? Все знают!» Она опять перешла на свой язык. Чувствуя, что происходит именно то, чего она в душе боялась больше всего, Вера упрямо покачала головой и сказала, перебивая, «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Я русская. Меня зовут Кисина Вера Александровна. Что ты от меня хочешь?» Кавказская отвернулась к своим и громко заговорила с ними, будто призывая их свидетелей Некоторое время они спорили о чем-то. «Хорошо», — сказала она, снова поворачиваясь к вере. «Не хочешь с нами? Одна хочешь быть? Деловая, да? Не слушайте, что она вам говорит», — повернувшись уже к Рите и ее приятельницам, заговорила новая. «Она всех обманывает. Кто она, вы знаете? Она Зоя Удогова. Она чеченка. И я чеченка». Хоть она и в Москве жила, но я ее знаю, ее все наши знают. Я вам говорю, не верьте ей, что она на телевизоре работала, что у нее муж русский. Она все обманывает, как собака. Она в банке работала. Что ты им говорила? За что ты тут сидишь, а?» Вцепившись в руках Веры, стала трясти ее Чеченко. «Скажи передо мной, что молчишь теперь? Думаешь, ты лучше, чем мы?» Она мента одного поранила. «Что? Нет? Хочешь сказать? Нет». Глядя прямо в глаза, воскликнула Вера. Она отдернула руку и вырвала рука в своего халата из сыпких пальцев чеченки. «Я тебя не знаю, и никакую Зою Догову не знаю, и никого из твоей чеченской банды не знаю и знать не хочу!» Вот это она крикнула напрасно, сгоряча. Но так уж с языка сорвалось. И прежде чем Вера успела сама пожалеть о сказанном, чеченка заставила ее пожалеть. Не размахиваясь даже, она внезапным резким ударом кулака разбила Вере нос. Все еще ноющие нос и губы разом залила волна крови. Все лицо взорвалось единой сплошной болью. Вера инстинктивно отшатнулась и попыталась закрыться руками. Чеченка, крича что-то по-своему, вцепилась ей одной рукой в волосы, другой вывернула Вере руку за спину, стащила на пол, ударила коленом в живот, ткнула ее лбом в угол нар. Конец... «Первые кассеты». Никто не двинулся с места, чтобы их разнять. Вера, обезумевая от боли, вырвалась, развернулась и изо всей силы пнула ногой Чеченку пониже колена, попав в болевую точку. Нога у Чеченки тут же подвернулась, как у футболиста в разгар атаки. Когда он, падая на бегу, начинает кататься на спине, по полю, держась обеими руками за ногу. Только Вера была обута не в бутсы шипами, а в больничные тапки, потому удар получился не таким впечатляющим. Чеченка лишь зашипела от боли, словно на раскаленную сковородку плеснули холодной воды, и бросилась на Веру со всей злостью, пытаясь сцепиться ей в горло, подставить подножку и повалить на пол. Вера перехватила ее руки. Несколько минут она молча боролась, отталкивая друг друга ногами, пока Чеченка, сумев вывернуться, не потянула Веру тяжестью своего тела за собой на пол и, повалив, попыталась подмять ее под себя. — Господи! Неужели никто не вмешается? Промчалась и вера страшная мысль, разом отнимая все силы. Никто не торопился их растащить в разные стороны. Никто не колотил в железную дверь, привлекая внимание охранников. Сокамерницы наблюдали, не вмешиваясь. И Вера вдруг поняла, что если будет продолжаться сопротивление, эта чеченка попросту забьет ее насмешник. Сразу же целый вихр пронесся в голове. Димка, Димка останется сиротой. Его отдадут на воспитание Кисину. Юлия Моисеевна оформит опеку над внуком. Димка вырастет таким же моральным уродом, как вся эта кисинская семейка. Возненавидит шахматы, начнет убегать из дома, свяжется с наркоманами. Что она кому докажет, если даст сейчас этой чеченке ее убить? Ее похоронят на работе, все пахают. Какая трагедия, такая молодая. От милиции пришлют извинения и соболезнования. Иф. Могила на кладбище останется. Что она? Кому докажет, если позволит себя убить? Ужас сковал ее. Почувствовав ее страх, Чеченка с удвоенной яростью навалилась на Веру. Подмяла под себя, отмутузила кулаками по груди, по ребрам, схватила за волосы и несколько раз ударила ее головой об цементный пол. Вера не шевелилась. Чеченка еще пару раз пнула ее, затем поднялась, бормоча в свои русские ругательства, толкнула обмягшее тело Веры носком кроссовки, но уже слабо без злости. Так охотник пинает под живот только что заваленного кабана, испытывая моральное удовлетворение от ощущения своей победы. Веру окатили холодной водой, и она очнулась. Перед глазами расплывались, то сужаясь, то расширяясь, черные колеса с зелеными ободами. Она попыталась привстать. У нее это получилось. Она приподнялась на локте, испытав острую боль из-за разодранной на суставе кожи, и поняла, что все еще лежит на полу в луже воды, окрашенной ее собственной кровью. Немного полежав так, она смогла приподняться и сесть. Одна из женщин, приятельница Риты, с которой Вера каждый вечер играла в карты, протянула ей руку, помогла встать на ноги и доползти до нар. Не глядя ни на кого, Вера легла на бок, повернувшись к Рите спиной. Чья-то рука протянула ей мокрую тряпку. Вера приложила ее к разбитому носу. Кровь стекла, не останавливаясь, мешая дышать, стекала в горло. Вера ощупью поставила на место носовую перегородку. Она сломала мне нос. «На кого я стану похожа?» — подумалось ей. «Что тут от меня останется? Завтра же все лицо распухнет и почернеет. Господи, что со мной будет? Что со мной будет? За что?» Она беззвучно расплакалась, стараясь не выдать своего плача ни звуком, ни жестом. Кровь текла из разбитого лба, мешаясь со слезами. Из носу стекала по носоглотке в горло. Вере приходилось время от времени сплевывать кровавые сгустки в тряпку. Рита сидела у нее за спиной, отвернувшись, шевеля губами, считала петли на своем вязании. Ее приятельницы играли рядом в карты, переговариваясь приглушенными голосами, словно ничего не произошло. Вдруг Рита, надумав что-то свое, стремительным жестом откинула вязание в сторону, так что петли посыпались с деревянных коротких спиц, повернулась к Вере, и некоторое время, насупившись, молча изучала ее лицо и всю фигуру. «Так ты что, чеченка?» — не сильно хлопнув Веру по ноге, спросила она. Даже с закрытыми глазами Вера чувствовала на себе ее пронизывающий, неприязненный, недоверчивый взгляд. Более того, она знала, что в этот момент все женщины, забыв про карты, повернулись и смотрят в их сторону, ожидая ее ответа. Но Вере не хотелось ничего отвечать. Ее хватило усталость и полная апатия. Поверят ей сейчас эти женщины или не поверят, посчитают обманщицей, тирушей извергнут ее из своего маленького, но приятного мирка в бездну общего презрения, полного одиночества. Вере показалось все равно. У нее не было сил защищаться. «Ну, чего молчишь? Почему не сказала сразу?» «Нет». Едва рожав склеенные от запекшейся крови губы, проговорила Вера, не поворачиваясь и не открыв рта. «Что нет?» «Я русская». «А это кто?» Вера не видела, как Рита мотнула головой вверх, показывая на верхние нары, где обитали кавказские, но поняла ее без дополнительных пояснений. «Не знаю». — проговорила она монотонным, охрипшим голосом. — Я ее не знаю. — А она тебя откуда вознает? — Она тоже не знает. — Ничего. — Так, а зачем ей нас обманывать? Вера молчала. Что она могла ответить этим женщинам, по-своему справедливо пытающимся решить, кто она и что с ней делать? — Может, та у Догова ее одна фамилица шепотом предположила одна из женщин. Остальные, оживившись, тоже зашептали наперебой, торопясь высказать свое мнение. «А зачем, по-твоему, этой черной нас обманывать? Сразу видно, что она ее узнала. Они же все друг с другом повязаны». «Ты думаешь, она правда диктерша работала? С такой-то мордой? У всех, кто тут побыл, рожа на свинью похожа. А ты ее помой, морду накрась, и ничего будет». «Да свистела она вам все, а вы поверили, как буры». «Как же, дикторша!» По телеку выступала. «А что она тут делает?» «Она говорила тебе, за что ее взяли, а?» «Нет. Говорила, что с работы прямо привезли, а сама в каком-то халате. Я еще думала, что на ней за халат. Может, ее тут в больницу ложили? Не знаю». «А она что сама говорит?» «Ничего говорить не хочет. Молчит. Гони ты ее!» Донесся до веры чей-то горячий сердобольный шепот. «Тоже мне. Пригрела спиногрыза. Прикармливала еще». «А кто она вообще такая? Откуда она взялась? Ты знаешь?» во, во Вообще неизвестно, что за человек. Что она тут делает? А чего она именно к тебе прицепилась?» «Смотри, Ритка, как бы потом тебе и за нее хуже не сделалось. Ты с ней о чем-нибудь таком говорила? Она тебя спрашивала?» «Вроде бы нет». «А ты вспомни, вспомни!» Вера безучастно слушала голоса над собой, не испытывая ни малейшего волнения от того, как решится ее судьба. Она думала о той чеченке, точнее о том, Что эта Чеченка знает о ней? И о ком о ней? Знает ли Чеченка о настоящей Вере Кисиной или о той мифической Зое Удоговой, ставшей на пути Веры, как стена, которую не обойти, не перепрыгнуть? Вот подошел момент, когда эта Удогова стала врастать в меня всей кожей, — говорила про себя Вера. Мысли ее текли так свободно, будто существовали сами по себе, отдельно от ее измученного тела. Они скользили по поверхности сознания, разворачиваясь перед Верой в ряд ярких картин. Она не думала. Казалось, она слушала собственный голос, звучавший в голове. Голос, говорящий. Вот и началось. Она врастает меня все глубже. Сначала она была только рядом. Она приближалась, приближалась, потом слилась со мной воедино, соединилась со мной, тело с телом, клетка с клеткой. Но я еще чувствовала внутри себя. Внутри я знала, что «я» — это «я». А она — это она, и чувствовала, где между нами граница. Теперь я ничего не чувствую. Может быть, я уже стала ею? Завтра меня выпустят за ворота в пропахшем мочой ватнике, и я пойду на все четыре стороны со справкой на руках, в которой рядом с моей фотографией будет написана ее фамилия. Удогова. Зоя. Уроженка какого-нибудь гудермецкого района Чечни. Куда я пойду? Домой. И что я там увижу? Опломбированную дверь? Да. Дверь, крест-накрест заклеенную полосками бумаги, в лиловых печатях с болтающимися сургучными пломбами. Потому что, и как это я раньше не знала об этом, Вера Кисина для всех исчезла. Должна была исчезнуть, чтобы здесь могла возникнуть Зоя Удогова. Что произошло с Верой Кисиной в том параллельном мире, окружающем Бутырскую тюрьму? Сгорела ли она в машине в автокатастрофе, или погибла при взрыве газа в кухне ее квартиры, и теперь ее свежая могила на каком-нибудь Митинском или Котляковском кладбище начинает покрываться первой весенней травой. Но только там, в Москве, ее нет. Не может быть, потому что я здесь, но я стала другой. Я стала Зоей Удоговой. Опять запищал мобильный. «Привет, мой птенчик!» — замурлыкал в трубке голосок Зои. Слова звучали несколько невнятно, и на минуту Варнавскому показалось, что из трубки исходит явственный запах алкоголя. Кроме того, речь заглушал шум чьей-то посторонней болтовни и приглушенные выкрики крупье. «У меня на сегодняшний вечер грандиозные планы! Хочу проиграть миллион! Новыми!» «Что празднуешь?» — вяло поинтересовался Варнавский. Зоя довольно давно и прочно заняла место жены — в его опустевшей отъездом Герды постели. Но появившаяся в последнее время ее привычка каждый вечер напиваться в стельку его, мягко говоря, нервировала. Я еще не решила. Тут столько всего накопилось. Второе рождение у меня. О сестре вспомнила. Единоутробной. Джигеты опять стреляют. Взрывают, что ни по Ты в своем уме? Вокруг же люди. Варнавский был просто взбешен. Хой-ой-ой. — Какие мы подозрительные, — запричитала Зоя. — Окей, Золотко, уединяюсь. Варновский слышал как она пробирается сквозь толпу, извиняясь направо и налево, затем каблучки неровно зацокали по мрамору, скрипнула дверь. — Прием, прием, я в комнате для девочек. Теперь можно сказать, как жутко я по тебе скучаю. — Скажи. — Скучаю, — заревела она. — Аналогично. — Значит так. «Я еще приеду, и мы с тобой устроим любовь по-французски, прямо на твоем рабочем столе». Она на минуту задумалась. «Нет, лучше ты приезжай, и мы проиграем твою зарплату. А? Мы ведь теперь богатенькие». «Еще нет», — отрезал он, стараясь не дать ей наговорить лишнего. «И тебе лучше пойти домой и лечь спать. По-моему, на сегодня уже достаточно. И к тому же не мешало бы тебе вести себя осторожнее». «Мы же договаривались, Киска. Ты мне обещала, помнишь, поменьше появляться в... ну, в подобных местах, где, как ты говоришь, тусуются всякие джигиты. Я хоть и председатель Центробанка, но всему же есть границы». «Ну вот, начинается, — заныла она. — Какой же ты все-таки зануда! Я тебя прошу, дорогая, веди себя скромнее, хотя бы до тех пор, пока все не установится». «Пойди в приличное место, где нет подозрительных типов, где тебя никто не знает». «Да, сэр, слушай, сэр, сейчас пойду в Третьяковскую галерею. Разрешите выполнять?» — неожиданно отрапортовала Зоя. «Черт побери!» — с тоской подумал Варнавский. «У нее хватит мозгов в таком виде притащиться в музей. И, конечно, устроить там очередной дебош». Вдруг послышался шум, крики и звон разбитого стекла. «Зоя, что там у тебя происходит?» «Ой, тут такая драчка! Так здорово! Я просто умираю от желания кого-нибудь побить. Пока, птенчик, я подерусь немножко и перезвоню, ладно?» Варнавский открыл баларот, чтобы выразить свое возмущение, но в трубке уже звучали короткие гудки. И во вторник утром ударная волна от взрыва в Чечне еще не докатилась до Центробанка. Никто не поднял Варнавского звонком среди ночи. Президент не вызвал с утра на ковер, правительственная комиссия не изменила тему заседания. Всех волновали в основном политические мотивы акции в Чечне, а не ее экономические последствия. Привычно разобрав внушительную стопку ежедневных утренних бумаг и решительно отодвинув в сторону рутинную составляющую, то есть все, кроме единственной докладной записки, Варнавский бегло изучил ее содержание. Ничего непредвиденного бумага не содержит.